— Если все сделать как следует, — кивнула утопленца, — художник-постановщик должен быть гений, ну и бабки немеренные, понятно. — То есть главным гением все-таки должен быть продюсер, — ухмыльнулась королева. — И композитор, — добавил я, — чтобы звуковой ряд не уступал визуальному, — все должны быть гениями. — Твердо, — сказал утопленца, — иначе какой смысл? — Но пока у тебя есть только гениальный сценарист, — заметил рыцарь. — В смысле? Кого ты имеешь в виду? — Оживился топлинц. Ну, какого? Шекспира, конечно. — А, ну, да, — вздохнула она. — Сценарист, не спорю, отличный, — сказал я. — А все-таки именно Гамлет мне всю жизнь хотелось переписать. — До сих пор руки чашутся. — Я, конечно, соврал. Идея переписать Гамлета пришла мне в голову, «Только что, просто всю жизнь хотела, звучит более убедительно и позволяет продемонстрировать уважение к собеседникам. Дескать, не просто так чушь несу, а наболевшим готов поделиться». «Переписать?» — Протянул утопленца. «А как?» «Рассказать, как повернулось бы дело, если бы Гаммель все-таки шлепнул дядю, пока тот молился». «Ну, удобный же момент».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 Но принц один. Я хотел сказать ему, что никогда еще не встречал столь внятного и убедительного теоретика драмы, но в беседу мешался король. Это же вы пересказываете, я правильно понял? Он выглядел как заплутавший на чужбине разведчик, который после долгих бесплодных поисков связных вдруг услышал от случайного прохожего заветный пароль.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 Вот там они все встречаются и начинают выяснять отношения. Ругаются страшно, а сделать друг с другом ничего не могут. Все уши так мертвые, дальше некуда. Наверняка в этом заключается ад. И король отец красное наезжает на гамлет. Детка, Дурак ты, почему дядю во время молитвы не замочил? Какого черта? Сидел бы сейчас на троне, женился бы, наследника родил. Династия моя не пропала бы.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 Автор обещает, что последней станет историей самого принца Гамлета, Шекспирта. Нет, его лица излагает. Уверен, воскресни завтра автор первоисточника, кем бы он ни был. Принялся бы учить датский язык специально ради удовольствия прочитать истории Хани. «Отца, Плин обиделся король. «Я ж тебе давал! Он отличный!» — согласился рыцарь.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 «У нас вообще-то все друг друга знают. Да не слишком маленькая страна, чтобы подолгу хранить секреты. Ходят слухи, что это псевдоним какого-то университетского профессора, и другие случаи, что автор уж много лет находится в клинике для душевнобольных, а есть совсем уж причудливые версии, Вот то их двое».